а потом довольно сказал, «Неужели ты думал, что какое-то видео даст тебе защиту? Одного официального обращения немного денег хватило, чтобы заткнуть самых активных, а за ними и всех остальных». Элим по-прежнему молчал, что уже начало раздражать генерала. «Парень, дай мне то, что сделает из моего солдата перерожденного. Или...» Генерал достал из своей кобуры пистолет и прицелился Элиму в колено, и улыбнулся. «Хромать ты будешь до конца жизни!» На этот раз Элим ответил. «С чего ты взял, что это какой-то предмет? А даже если это предмет, ты видишь у меня что-нибудь подобное? И тебя не смущает отсутствие моих друзей?» Это было первым, на что обратили внимание большинство людей. Но генерал эту тему не поднимал. «Мне все равно. Ты принес мне то, что я просил?» Генерал уже не мог ждать, он хотел получить своего перерожденного и пустить пуль в голову сопляка перед собой, который доставил ему столько проблем и раздражал его буквально каждым своим действием или словом. Элим, как будто и не слышал его вопроса, продолжил. «Кстати, ты помнишь, чем мне угрожал?» После этого вопроса все поняли, к чему клонит Элим. Тиханович угрожал Элиму расправой над родственниками его друзей, которых сейчас тут не было, а если учитывать его плачевное состояние, Можно предположить, что они погибли. А это значило, что у генерала не осталось рычага давления. «Даже если твои друзья умерли, думаешь, мне есть до этого дело? Передо мной есть ты, и я знаю очень много способов заставить тебя делать то, что мне нужно!» Элим рассмеялся. Этот жалкий человек даже представить себе не мог, кто на самом деле стоит перед ним. Если бы он знал, каким монстром являлся Элим, Он бы не посмел и пикнуть в его присутствии. Смех парня оборвался так же резко, как и начался, после чего его покрыли прозрачно-изумрудного цвета доспехи, а его Дао засветился слабым голубым светом. «Селёнок-то тебе хватит, генерал!» Все стоящие перед Элимом сделали пару шагов назад, видя такое изменение в парне. Никто из них еще никогда не видел магических способностей и не знал, насколько они сильны. Но дальше... Произошло то, что удивило всех еще больше. Даже сам Элим не ожидал подобного. Стоящий недалеко Александр, видя, что ситуация накаляется, сделал свой ход. Когда Элим покрылся изумрудной броней, он достал свой пистолет и перестал в голове генерала. Все стоящие офицеры и солдаты были в шоке от подобного, а генерал, почувствовав холод металла на голове, поменялся в лице. «Элим, у меня есть друзья среди военных в соседней стране. Я связался с ними и объяснил ситуацию. «Недалеко тебя ждет машина. Все уже решено. Вас примут на приемлемых условиях там». Слова полковника обескуражили всех присутствующих. Елена наконец-то поняла, что Александр лишь делал вид, что ничего не делал, а на самом деле пытался вытащить из передряги молодых ребят. Прежде чем Элем успел что-то сказать, говорить начал генерал. «Александр, да? Ты представляешь, что ты вообще делаешь?» «Даже если тебе удастся вытащить этого парня отсюда, что с тобой будет?» «Я хотя бы не такая мразь, как ты. У меня, в отличие от всех вас, зажравшихся уродов, есть совесть. И я не буду стоять и смотреть, как вы заставляете этого парня копать себе могилу». После его слов лица многих стоящих рядом исказились, в отличие от смелого Александра. Никто из них не осмелился пойти против генерала. Элим тем временем принял свой прежний вид и с привычной для него дружелюбной улыбкой начал говорить. «Ну, вообще-то он прав. Мы с друзьями уедем, а вот что будет с тобой?» Эти слова парня дали понять, что его друзья живы, что очень обрадовало Александра. «За меня не волнуйся, я как-нибудь справлюсь». Александр пока не знал, что будет делать после того, как вытащит Элима с его друзьями отсюда. Но просто стоять и смотреть, как его начальство так пренебрегает своими правами и законами, Молодой полковник не мог. Элим ухмыльнулся, наблюдая за полковником. «Понравился ты мне, полковник. Не хочешь присоединиться к моей команде?» Такие слова Элима ошеломили всех присутствующих. Он вообще понимает, в какой ситуации находится. Да он должен уматывать, пока у него есть возможность. «И заботиться об этом старом ублюдке тебе не нужно. Я все сделаю сам». После этого элли в мгновение ока оказался рядом с генералом и схватил того за горло. Я давал тебе шанс поступить по совести, но ты не послушал. Пришел час расплаты. От этих слов душа генерала ушла в пятки. Старый генерал теперь действительно испугался этого молодого человека перед ним. Его странные навыки и скорость, с которой он оказался перед ним, говорили о невероятной боевой силе. Сейчас его жизнь была в его руках, а если говорить буквально, То в левой руке, который Элим держал генерала за горло. Тихонович знал, что этот парень достаточно импульсивен, и сейчас действительно испугался, что тот убьет его. Все окружающие их солдаты и офицеры направили оружие на Элима и стоящего рядом Александра. Если ты убьешь его, мы у Батте до с тобой не уйдем. Будь добр, успокойся. Полковник, как и генерал, считал, что Элим действует импульсивно и необдуманно. Если он убьет генерала, то выбраться из этой предприятии у них не получится. «Да не бойся ты, я же не дурак! Кстати, так ты согласен присоединиться к моей команде?» Бодро ответил Элим. Из всех присутствующих он был единственным, кто сохранял спокойствие. Несколько десятков солдат с оружием вокруг никак его не волновали. «Ты правда хочешь говорить об этом сейчас?» Александр уже начал волноваться, не тронулся ли умом Элим. Они оба под прицелом десятков солдат. Он спрашивает, пересоединиться ли он к его команде. Элим усмехнулся, видя, как нервничает его будущий сопартиец. «А почему нет? Если кто-нибудь из них что-нибудь выкинет, шея генерала сломается в тот же момент. И отойдите подальше, а то вы нервируете моего друга». Солдаты и с места не сдвинулись. Но когда Элим сильнее сжал горло старика и тот захрипел, отошли на несколько метров. Молодой полковник в это время обдумывал предложение Эльма. Если он останется в стране, то в лучшем случае его ждет тюрьма за подобное действие, так что в любом случае ему придется бежать. А Эллин предлагает ему ввязаться в самую необычную и, судя по всему, опасную авантюру в его жизни. «Если я к тебе присоединюсь, я стану перерожденным, как ты». Александра ничего в стране не держала. У него не было собственной семьи или близких друзей, кто знает. «Может, предложение элима это шанс предоставленной судьбой изменить свою жизнь?» «Ну, не таким, как я, но да, сделаю из тебя перерожденного. Настоящий солдат в команде не помешает». Александр замолчал на несколько секунд, а потом ответил. «Ладно, я согласен. А теперь скажи мне, как мы выберемся отсюда?» «Да, как и всегда, пешком». Такой ответ просто убил всех стоящих поблизости. В особенности Александр, который считал, что у Элима есть какой-то план. Ты правда думаешь, что тебя отпустят отсюда после всего сделанного? Неожиданно начала говорить Елена. Не знаю, что ты там придумал, но вам не позволят уйти отсюда. Девушка внимательно следила за действиями Элима с самого его выхода из подземелья. Александр, конечно, очень удивил ее своим поступком, но у них все равно нет никаких шансов выбраться отсюда. Но Эллим в ответ лишь на это рассмеялся. «Я и мои друзья выйдут отсюда, и никто нам не помешает. Ну а на крайний случай у меня всегда есть план Б». «И что же это за план?» Елена знала, что Элим очень умен, но она не представляла, как он сможет выбраться. «Как и все гениальное. Мой план Б предельно прост. Я просто убью вас всех». Последние слова он произнес настолько ледяным голосом, что у стоящих летом солдат мурашки побежали по спине, а светящиеся изумрудным светом глаза отбивали всякое желание связываться с ним. Физически ощутимое желание убивать заставило окружающих сделать несколько шагов назад. Просто на уровне инстинктов они ощутили, что человек перед ними – убийца. Эллим остался удовлетворенным эффектом от своего небольшого выступления. «Но это только план Б. План А тоже сработает». После этих слов... Парень переключил все свое внимание на генерала, лицо которого уже стало красным. Видя, как на него смотрит Элим, тот внутренне содрогнулся. Такой взгляд может быть у человека, который отнял ни одну жизнь. В нем не было ни дикого огня, ни ледяного холода, только абсолютное безразличие. Теперь Тихонович понял. Парень перед ним сломает ему шею, глазом не моргнув. Элим бы, конечно, с удовольствием ответил башку этому ничтожеству но это не принесет ему никакой выгоды. Для него он приготовил кое-что пострашнее. Через секунду генерал почувствовал неописуемую боль, такую агонию, которую он и представить себе не мог. Боль в разы сильнее физической, как будто само его естество рвали на куски. Старый генерал задергался и захрипел, приковывая к себе всеобщее внимание, но Элим держал его крепко и по прошествии нескольких секунд отпустил генерала, который тут же упал на землю тяжело дыша. Через мгновение наконечник Гуандау прислонился к горлу генерала. «Ну как? Понравилось?» Выражение лица Эллиму было, как будто он спрашивает у маленького ребенка, понравилось ли тому мороженое. Генерал, как только услышал вопрос, судорожно замотал головой. Агония, которую он испытал, была самым страшным событием в его жизни, и повторить подобное он ни в коем случае не желал. Еще хочешь убить меня?» Старик на земле замотал головой еще сильнее. Он уже тысячу раз пожалел, что угрожал этому человеку. Нет, этому монстру перед ним. А моих друзей? Или членов их семей? Реакция генерала была такой же. Все окружающие с удивлением смотрели на генерала, который не мог сказать ни слова в страхе перед человеком, которого всего несколько минут назад сам запугивал. Уже в который раз выражение лица Элема неожиданно изменилось и стало ледяным. «Так вот, слушай, если встанешь у меня на пути...» или тронешь кого-нибудь из моих друзей или членов их семьи, это будет длиться не несколько секунд, а всю мою жизнь. А уверяю тебя, жить я собираюсь долго. И я сделаю это не только с тобой, но и со всей твоей семьёй. Даже смерть вас от этого не спасет. Уяснил? На этот раз лежащий на земле генерал закивал, шокировав всех окружающих. Все уже успели понять, что генерал-полковник Тиханович — человек бесстыжий, умный и расчётливый. И сейчас он так боялся Элима, что готов выполнить все его требования. Все задавались вопросом, что же Элим сделал с ним, раз он так его боится? Элиму можно назвать специалистом по душам, и он умел делать с ними довольно много вещей, одна из которых была пытка. Боль от атаки на душу разы сильнее любой физической боли. И, однажды, испытав такое, обычный человек сделает все, чтобы этого больше не повторилось. Я сейчас хожу за своими друзьями. А потом мы все, включая полковника, уйдем отсюда. И никто нам не помешает, верно? Да. да еле сказал генерал. Ну вот и ладненько. Элим снова натянул свою дружелюбную маску. Полковник, пошли за твоими новыми товарищами. Они уже заждались. После этих слов Элим развернулся и пошел обратно в сторону врат, подошаравшись на взгляды всех присутствующих, а через секунду за ним последовал Александр. Когда они отошли на пару метров, Елена опомнилась и приказала остановить этих двоих. Несколько солдат навели на Элима и Александра оружие. Элим развернулся и посмотрел на генерала. Тот вздрогнул, после чего раздался его голос. «Опустите оружие! Бости идот! Старый генерал больше не мог без страха смотреть на Элима. А когда тот обратил на него свой взор, у него душа ушла в пятки. И он сразу сделал то, о чем его просил Элим. Никто не должен ему мешать. После приказа генерала все опустили оружие, Елена наблюдала за всем этим в полной растерянности. «Эй, я же говорил, что мы уйдем отсюда, и никто не посмеет нам помешать». Эти слова Элима были как пощёчины для этой девушки, которая решила, что его уже можно похоронить. После приказа генерала им больше никто не препятствовал, и Элем со своим новым подчиненным шел по направлению к вратам. Александр практически перестал понимать, что происходит. Ему было невероятно интересно, почему этот старый ублюдок теперь боялся так элима. Что ты с ним сделал, что он так тебе сильно стал бояться? Ну, я использовал свою особенность. Потом расскажем тебе, что это значит. Ладно, хрен с ним расскажешь потом. Но как ты собираешься провести меня мимо привратника? Он ведь пропускает только перерожденных. Спокойно. У меня есть план. Эти слова не сильно успокоили Александра. Он уже успел понять, что у парня, идущего рядом с ним, в рукаве полно трюков, и ты никогда не узнаешь, какой именно он использует прямо сейчас. Превратник уже заметил идущих к нему людей, и когда они подошли достаточно близко, он сделал предупреждение. Подземелья могут войти только перерожденные. Элем, твой друг обычный человек, ему нельзя пройти. Полковник, услышав эти слова, остановился, вжидающий, смотря на Элиму, у которого имелся план, как провести его внутрь. «Да, я знаю. Но он мой друг, и у меня уже есть книга-навыка для него. Ты же видел, что произошло минуту назад. Не хочу оставлять его тут. Мы на полчаса. Одна нога тут, другая там». Услышав слова парня, Александр чуть не вырвался вслух, но сдержался и промолчал. «Это и есть твой гениальный план?» Попросить его! Но к его удивлению, превратник с легкостью согласился. Хорошо, я надеюсь, что ты не врешь мне. И это действительно так. Ну конечно. В тебя бы я точно не стал обманывать. Элли мне врал, когда говорил эти слова. Привратники всегда говорили правду, и он, как минимум, должен отвечать им тем же. Пайн двинулся в сторону врат а через пару секунд повернулся к еще стоящему полковнику. «Чего встал? Пошли!» Александр опомнился и поспешил нагнать Элима, с опаской поглядывая на превратника, пристально наблюдающего за ним. «Я думал, твой план будет покруче, а ты просто попросил его нас пропустить». «Тем не менее, это сработало, верно?» Тут Александр ничего возразить не мог, и очень скоро они оба стояли у черной пелены которой молодой полковник побаивался подходить. «Ну ладно, Ян побаивался. Ты-то полковник. Давай, заходи!» «Дай минуту. Это довольно стрём...» Договорить он не успел. Эллин пинком отправил его в подземелье, а потом последовал за ним. Александр упал на каменный пол и сразу же поднялся, оглядывая место, в которое он попал. Огромный тоннель с краплениями светящихся кристаллов в потолке на стенах, которые создавали тусклое освещение. Через секунду он заметил молодого парня с девушкой, которые зашли сюда вместе с Элимом. С Яном он уже был знаком, а вот молодую девушку он не знал. Они оба сейчас удивленно смотрели на появившегося полковника. «Ну как? Это оправдало твои ожидания?» Из-за спины полковника раздался голос Элима. Он тут же вспомнил, как попал сюда, и это вызвало у него далеко не самые приятные эмоции, что тут же отразилось в его словах. «Ты не мог мне дать минуту!» это все всё-таки не какой-то пустяк! И этот пинок я тебе еще припомню!» Эллим никак не отреагировал на его слова, а вместо этого посмотрел в сторону Яна и Вики. «Знакомьтесь, новый член нашей команды. Александр, уже бывший полковник войск нашей горячо любимой родины. Вы меня, конечно, извините, что принял решение без вас, но ситуация требовала. Да и человек он, как выяснилось, очень порядочный». Такое заявление было таким же неожиданным, как и появление самого полковника. Первым пришла в себя девушка. «А он тоже перерожденный? Иначе как он тут оказался?» Всем прекрасно было известно о привратниках, которые не пропускали в подземелье никого, кроме перерожденных. И раз он оказался тут, по мнению Вики, он должен быть перерожденным, пробудившимся естественным образом. «Вообще-то нет. Я попросил Рувима пропустить его» с условием, что сделаю из него перерожденного. А у нас ведь есть одна книга навыков. Поверьте, он ее заслужил. Книга навыков? Это с ее помощью пробуждает магию? Александр был очень озадачен подобным. Чтобы пробудить магию, нужно просто прочитать книгу? В его голове были десятки теорий, от странных ритуалов до питья крови монстров. Но книга? Такого он не ожидал. И раз уж эта книга, то почему Эллим сделал перерожденным только двух молодых друзей? У полковника было миллион вопросов. Он уже собирался издать этот океан мысли на своих новых товарищей, но элим прервал его: Ты все сам поймешь, как только прочтешь ее. Ну что, я нашел ее. Здоровяк быстро достал необходимое, и очень скоро в руках полковника оказалась довольно тонкая книга в твердой обложке, на которой было только название написанное желтыми буквами. Песчаная дымка. Когда он открыл книгу, то увидел непонятные символы, но каким-то непостижимым образом он понимал их назначение. И вскоре с головой ушел в чтение. Пока полковник постигал новое знание, Элим рассказал о том, что произошло с ним, пока его не было. Его слова вызвали у них еще большее отвращения к старому генералу. А вот поступок Александра их очень удивил. И им стало понятно, по какой причине Элим решил его взять в команду. «Что мы будем делать теперь?» «Нам, наверное, надо уехать отсюда». Вика явно была не очень довольна подобным развитием событий. Да и стоящий рядом Ян был тоже не в лучшем расположении духа. Но оба понимали. Не стоит оставаться в этой стране после подобного. Александр связался с русскими. «Съездим для начала, поговорим с ними. Но в любом случае, где мы бы ни оказались, условия будут превосходными, это я вам гарантирую. Если захотите, хоть всю вашу семью привезем. Но не думая, что это необходимо, вряд ли кто-то осмелится их тронуть теперь». После этого ребята стали собираться. Они успели немного поспать. Но одно дело спать в подземелье, а совсем другое в кровати у себя дома. Они не смогли особо отдохнуть. На этот раз им хватило впечатлений, и они хотели хорошо расслабиться. В отличие от своих подопечных, Элим не чувствовал ничего подобного. Он чувствовал легкую усталость, что значило – Он может убить еще очень и очень многих. Когда ты один, из-за тобой охотится вся планета, на которой ты находишься. Никто не будет спрашивать, устал ты или нет. Ты либо соберешься силами и будешь драться, либо умрешь. Но его друзьям еще рано знать подобные вещи. Поэтому сейчас они возвращаются. Осталось только подождать, пока полковник дочитает книгу. И они пойдут обратно в их мир. Через пару минут книга в руках Александра засияла и исчезла. Ошарашев, только что закончившая читать полковника. «Теперь понял, что я имел в виду?» – спросил Элим. Теперь Александр понял, почему у Элима только двое подопечных. По всей видимости, эти книги были довольно редкими, и прочитать их можно было только один раз. «Проверь свой статус! Есть особенности!» Ян, как обычно в своем репертуаре, интересовался способностями нового члена команды. Какой статус. После этого до него дошло, о чем говорил Ян. А по выражению его лица остальные поняли, что появилось перед глазами полковника и не мешали ему. Александр ошарашенно смотрел на свое окно статуса, а особенно его удивила особенность – мастер-карт. Полковник действительно увлекался картами и азартными играми. Его даже можно было назвать виртуозом в этом деле. Но он и представить себе не мог, что даже его магия будет связана с этим. Его особенность! Правда, понятия не имею, в чем она заключается. Называется мастер -кард». Элим чуть не подавился, когда услышал это. Он пробудил способности трех человек. Он, конечно, знал об особенности Яна, но особенности были и у Вики, и у Александра. Видимо, в этой жизни удача решила выйти с ним хотя бы в ноль, раздала уже ему трех человек с особенностями. Что касается особенностей Александра, Элим знал о ней, хоть способности были индивидуальны, Людей всё-таки было 8 миллиардов на планете. Ничего удивительного, что встречались люди с одинаковыми способностями. Мастер-карт была особенностью, рассчитанной на нестандартное мышление обладателя. Люди с этой особенностью могли делать с картами практически все. заряжать их магией, наделять элементом и еще кучу всего. «Что, полковник, картишками балуешься?» – свихидничал Элим. «Есть такое. Долго я читал». Александр совершенно потерял чувство времени, пока читал книгу. «Минут десять. Мы уже собрались, только вас ждали, чтобы уйти». Вика обращалась к Александру на «вы». Всё-таки он был старше их, как минимум лет на десять. «Ладно, полковник, ты сможешь связаться с русскими. Думаю, для начала стоит поговорить с ними». Элим решил заняться насущными делами. «Я договорился привести тебя и твою группу к ним. Они ждут недалеко от нашего лагеря» так как время вашего выхода неизвестно, они сказали, что будут ждать пару дней. но тогда идём к ним». Сказав это, Элим взял свои вещи, после чего его примеру последовали остальные. Из-за своих хранений Элим нёс только свою Гуань-Даву, его ношу взял Александр. Через минуту их отряд уже стоял по другую сторону врат. Первым их заметил привратник, который первым делом посмотрел на Александра и остался доволен результатом. «Я вижу...» Что, что ты сдержал свое слово, Элим. Очень этому рад. Элим лучезарно улыбнулся и ответил. Естественно. Надеюсь, еще увидимся. Я, Я тоже. После этого превратник замолчал и вернулся к своему прежнему состоянию. Друзья Элима просто не понимали, как он мог общаться с такой махиной абсолютно спокойно, без капли страха. Александр даже облегченно выдохнул, когда Страж выразил свое удовольствие действиями Элима. Элим бодро двинулся в сторону лагеря военных, чего не скажешь о его спутниках. Ян и Вика до сих пор были в гневе из-за действий генерала и опасались военных. Александр видел, как Элим напугал генерала до полусмерти, но все равно был на готове. Элим, шедший во главе их группы, даже не замедлился, когда вошел в лагерь военных. Он был абсолютно уверен в том, что генерал и пальцем его не тронет. Собственно, так и было. Генерал даже не посмел появиться в его поле зрения. Когда ему сказали, что Эллим вышел из Рад, он приказал всему лагерю дать ему спокойно уйти. Это его решение было воспринято по-разному. Те, кто считал предыдущие его действия отвратительными, были рады такой перемене. Те же, кто считал предыдущие действия генерала нормальными, презирали его за такую смену настроения. Но вслух никто не осмелился сказать ничего против. Все-таки ранее генерал показал себя крайне страшным человеком, с которым не стоит связываться. Никто не стал на пути отряда Элима, пока они шли через лагерь. Только с интересом и толикой страха смотрели на проходящих через лагерь людей, первых перерожденных, среди которых был Александр, который еще недавно был полковником в их лагере. Через несколько минут лагерь оказался позади группы Элима, и он обратился к Александру. «Ну, теперь твоя очередь вести полковник». Идем, тут недалеко». Александр взял роль ведущего и повел ребят к назначенному месту встречи. Оно оказалось действительно недалеко. На небольшой парковке во дворе стояло три черных, полностью тонированных джипа. Рядом не было ни души, только один человек стоял, опираясь на один из автомобилей. И, заметив подходящих людей, постучал в окно, после чего из машин вышли несколько человек а сам он направился на встречу и его группе. «Спасибо, полковник. Мы позаботимся о них». Этот человек считал, что полковник вытащил их из лап генерала-ублюдка, поэтому следующие слова Эльма его очень удивили. «Полковник, отвези я нас Викой домой и пусть они там отдохнут. А я пока съезжу, поговорю с русскими». «Что?» Александр эти слова также удивили. «Что слышал?» Теперь все прекрасно знают, раз мы смогли уйти, то мы теперь с русскими. А если прибавить к этому, как меня боится ублюдок генерал никто не посмеет вам угрожать. Но на всякий случай, хочу, чтобы ты за ним присмотрел. А я пока поговорю с сильным мира сего, понял?» Александр, отошедший от первого удивления, сразу понял, почему Элим решил поступить именно так. По сравнению с Элимом, его друзья были еще совсем детьми, и им еще рано заниматься подобными делами. И там они будут только мешать. В способностях самого Элима полковник не сомневался. Этот молодой парень уже показал, что если его ударить, в ответ получишь в два раза сильнее, и это еще если повезет. Хорошо, я за ними присмотрю. Элим обратился к Яну с Викой. Езжайте домой и нормально отдохните. Я приеду, как освобожусь. Ребята ничего не возразили, прекрасно понимая, что там от них толку не будет. В прошлый раз Ян тоже отпустил Эльма одного, и хоть все закончилось не очень хорошо, это было не по вине его друга. Поэтому он взял протянутый ему Гуэндау, после чего они отправились домой. Элим повернулся к ничего не понимающему человеку. «Ну, поехали в посольство. Поговорю с представителем вашей страны». Человек быстро сориентировался и понял, что с ним поедет только молодой парень, стоящий перед ним. Он уже видел его однажды на видео в интернете, которая разошлось по сети и привлекло внимание очень многих людей. Человек быстро осмотрел Элима и понял, что тот находится в не лучшем состоянии. «Я в порядке. Можем ехать». «Ну, раз парень говорит, что можно ехать, так и поступим». Элим сел на заднее сиденье одного из автомобилей, и маленький кортеж тронулся. Люди, которые везли его, ни о чем не спрашивали, за что Элим был благодарен. И вот в такой тихой обстановке они доехали до посольства, Через пару минут он уже сидел в кабинете посла, уже ожидавшего его. Послом оказался пожилой человек, невысокий, достаточно плотного телосложения и с приятными чертами лица. «Приветствую вас, молодой человек. Меня зовут Евгений Васильевич. Я посол Российской Федерации в вашей стране. А как мне стоит обращаться к вам? Можете звать меня просто Элим». «Хорошо. Не желаете чего-нибудь?» Посол обращался очень вежливо с этим молодым человеком. Пришло указание с самого верха, чтобы проверить, правда ли этот человек обладает магическими способностями. И если это правда, то заполучить его любой ценой. «Нет, спасибо. Думаю, вы уже успели заметить, что я не в лучшей форме. И мне хотелось бы разобраться совсем побыстрее и поехать отдыхать. Так что давайте перейдем к делу». Посол был достаточно уделен такими словами «Парня». Обычно молодые люди начинают зазнаваться, когда с ними так обращаются. Но этот молодой человек был абсолютно спокоен и решил сразу говорить о делах. «Как хотите. Итак, это может быть не слишком вежливо с моей стороны, но... Не могли бы вы... Э, продемонстрировать свои способности?» Элим усмехнулся на эти слова посла. Но желание было вполне понятное. Поэтому парень продемонстрировал единственное свое красочное умение. Доспех душ. Доспех изумрудного цвета покрыл тело Элима. Сидящий посол вздрогнул от неожиданности и широко раскрытыми глазами смотрел на сидящего напротив парня. Через пару секунд Элим распустил доспех душ и терпеливо ждал, пока посол отойдет от шока и заговорит с ним. «Это было... очень впечатляюще! Насколько я знаю, с вами еще двое перерожденных, верно?» «Трое». «Полковник Ярис теперь тоже в моей команде, и он тоже перерожденный. Это несколько удивило посла, но, с другой стороны, это было объяснимо. Молодой полковник рискнул очень многим, чтобы помочь ему, без намерения получить что-то взамен. Естественно, Элем должен был его отблагодарить. «Ваше видео привлекло внимание очень многих значимых людей. Мы видели условия, которые вы выдвинули правительству этой страны. А Россия готова выполнить их все. Также. Элим перебил собеседника: Извините, посол, но вам стоит забыть о тех словах. Сейчас все изменилось. Мы оба понимаем, зачем я нужен правительству. Вы хотите сделать себе перерожденных из своих солдат. Я ничего против не имею, но для этого вы должны выполнить несколько моих условий. Если ваша страна сможет их выполнить, я готов не рассматривать предложения от других стран. После этого посол понял, что перед ним необычно молодой человек, а человек, планирующий быстро и на много шагов вперед. и заполучить его так просто не получится. Естественно, Элимом заинтересовались многие страны, и сейчас его будет пытаться завербовать практически каждый крупный игрок. «Могу я услышать их?» «Конечно. Первое. Моя группа имеет свободный доступ в любое подземелье в стране, в любое время. Второе. Никаких ограничений по численности моей группы быть не должно. У меня будет столько людей, сколько захочу, и я могу рекрутировать, кого захочу, и вы мне не будете мешать. Третье. Мои люди могут иметь при себе любой вид холодного оружия. Ну а четвёртое. Вы должны гарантировать мне, что когда у вас появится перерождённое, отношение к моей группе не изменится. Цена за эту услугу тоже будет довольно большой. Помимо денег мне нужно место. Я уверен. Цены на недвижимость недалеко от врат сильно упали, так что это будет не очень трудно. Отдать мне одно-два хороших здания». Сидящий напротив посол был немного ошарашен такими требованиями. По сути, Элим просил разрешения создать внутри страны крупную военизированную группировку, состоящую из людей с магическими способностями, чьи возможности еще не изучены. «На такое довольно трудно согласиться. А вам так и не кажется?» «Мне кажется, если хорошо подумать, то мои требования вполне приемлемы». Послу подобное не очень понравилось. Требования молодого человека были слишком большими. Ему в любом случае придется передать их наверх, но стоит попытаться сделать их не столь вызывающими. «Может, все-таки вы немного уменьшите свои требования? По сути, вы просите создать частную армию внутри страны из людей, способных использовать магию. Вряд ли на такое согласятся». Элим устало вздохнул, как будто объяснял ребенку очевидные вещи, но тот, вопреки его всем стараниям, упорно отказывался его понимать. Такое, конечно же, не укрылось от глаз старого политика, и такое поведение молодого человека его слегка озадачило. Эх, никто не слушает привратников». Тихо пробормотал себе под нос Эллим, после чего вновь обратился к послу. «Если вы еще не поняли, рано или поздно в каждом пробудится магия». И это касается не только людей. Животные, растения, все пропитается магией, наш мир станет намного опаснее. А если учесть, что вам принадлежит одна шестая часть суши, то вам сильные перерожденные нужны намного больше, чем остальным. Посол понимал логику мышления Элима. Он также успел ознакомиться с ситуацией насчет врат и превратников, которые рассказали довольно много. Но даже так, молодой человек перед ним хотел слишком много. «Я понимаю, о чем вы говорите, но ваши доводы уместны только в том случае, если изменения действительно будут происходить. Но в это довольно трудно поверить. Если бы две недели назад вам сказали, что в этом городе появится огромная врата с огромным стражником, вы бы поверили?» Посол ничего не ответил. Совсем недавно, если бы такой вопрос задали любому здравомыслящему человеку, то ответ был однозначно «нет». И тем не менее, сейчас в нескольких километрах от этого места находились подобные врата со стражником. «Это новый мир, посол! Тот, кто раньше это поймет и начнет приспосабливаться, получит в нем преимущество. Эта страна упустила шанс на это преимущество. Надеюсь, ваша его не упустит». Эллин поднялся, говоря эти слова. «В общем, вы услышали мои условия. А теперь я был бы очень благодарен, если бы меня подбросили до дома». Посол понял, что Элим не пойдет на уступки, поэтому ему оставалось только передать его условия наверх, а там уже они будут решать, как поступить дальше. Он поспешно поднялся со своего места, чтобы проводить молодого человека. После того, как Элим уехал, он сразу же связался со своим начальством и передал им условия Элима, и вопреки его ожиданиям, никаких недовольных голосов не было, и шишки на его голову не посыпались. Отчитавшись перед вышестоящими, Посол начал раздумывать над словами недавнего гостя. Неужели мир действительно в скором будущем так сильно изменится? Элима без всяких вопросов довезли до квартиры Яна. Поблагодарив ребят из посольства, он пошел домой. Ключи он получил, когда они решили, что Элим переедет со своей старой квартиры. Первым, кого он увидел внутри, был довольно напряженный полковник. Но узнав Элима, тот расслабился: Ну, как у вас тут дела? спросил Элим с порога. Все тихо. Ян с Вика как только пришли, сразу же отправились спать. А у тебя как все прошло?» Александр чувствовал себя не в своей тарелке. Его мир круто изменился, и это его довольно сильно волновало. Но он ни о чем не жалел. Оставаться в армии после всего пережитого он все равно не собирался, а Эллим дал ему действительно хороший шанс. Парень жестом указал ему на дверь кухни, и через минуту они уже сидели за столом, каждый с кружкой чая в руке. Элим заметил колоду карт, лежащую недалеко на столе, и улыбнулся. Александр, видимо, уже пытался понять суть своей особенности. «Не знаю, полковник. Может и согласятся. Ну а если нет, мы в любом случае найдем свое место под солнцем. Как, кстати, дела с твоими картами?» После этого вопроса Александр устало выдохнул. Как только они пришли, он достал колоду карт, которую постоянно носил с собой, и начал экспериментировать. Но ничего из этого не вышло. Никак. Что бы я с ними ни делал, ничего необычного не происходило. Элима это не удивило У Александра ничего не получится. Как минимум, пока он не научится управлять маной. Тогда, может, просто сыграем?» Александр усмехнулся, глядя на уверенное лицо своего нового лидера. «Уверен. Я все таки мастер-карт», — иронично заметил Александр, раздавая карты. Александр и Элим играли в карты пару часов, разговаривая и обсуждая свои планы на будущее. Элим выяснил, что новый член его команды был одиночкой. Ни жены, ни детей, только родители, которые жили за городом в деревне. Элим ещё раз поблагодарил полковника за его смелый поступок. все таки не каждый пойдет на такое. Он узнал о полковнике довольно много. В отличие от него, Александр не узнал в своём собеседнике ровным счетом ничего. Его это, соответственно, не устраивало может все всё-таки расскажешь о себе хоть что-нибудь, Элим?» Из меня всю душу вытянул, а сам о себе ничего стоящего не рассказал. Несправедливо как-то. Обо мне нечего рассказывать. Когда мне было 14, родители погибли в автокатастрофе. Из-за нашей гнилой системы их убийца не просидел и дня в тюрьме. Из детдома я сбежал и с тех пор живу сам по себе. Как ты понимаешь, жизнь была не сахар. Александра удивила, с каким хладнокровием Элим ему все это рассказал. Но ну, с другой стороны, это объясняло его суровый и решительный характер. «Извини, я не знал». Все нормально. В любом случае, тебе надо знать, с кем имеешь дело, раз уж мы вместе уже работаем». Послышали шаги. Кто-то из друзей Элима проснулся, и через пару секунд на кухне показался сонный Ян, а за ними и Вика. «Ну что, отдохнули?» Ян кивнул. «Как дела с русскими?» Сейчас я на этот вопрос волновал больше всего. Оставаться тут и дальше было бы крайне неразумно, учитывая все случившееся. Его родители будут в ярости, когда узнают, во что он ввязался. А если узнать, что всё это втянул Элим, все еще станет намного хуже. Но он уже вступил на этот путь и отступать не собирался, даже если его родители будут против. Стоящая рядом Вика разделяла его мнение. Хоть у нее и не было столь категоричной позиции насчет родителей, она также не хотела тут оставаться. Ждем, пока они ответят. Если согласятся, хорошо. Нет. Поищем другое место». Элим встал и хотел потянуться, но боль в ребрах остановила его движение на полпути, и все это заметили. «Не волнуйтесь, я в норме. Сейчас схожу в душ, посплю пару часов, потом поем и буду как новенький. На мне все это как на собаке заживет. Элим уже выходил с кухни, когда снова обратился к друзьям. «Вам нужно поговорить с родителями насчет всего этого, и как можно скорее. Полковник точно отправится со мной. А вот вы сначала должны обговорить все с семьей. И Ян и века вздрогнули, когда услышали про родителей. Они оба знали. Рано или поздно этот разговор состоится, но они даже представить не могли, с чего это все можно начинать. «Если мои родители будут против, ты меня с собой не возьмешь? Ян при первой же мысли об этом нахмурился. Его-то родители точно не отпустят. «Возьму. Это твоя жизнь. И не твоим родителям решать, как ты ее проживешь. Но ты обязан с ними об этом поговорить. Даже если разговор будет не из приятных». Ян расслабился и понял, что имел в виду Элим. Он никогда не был дружен со своими родителями, но он их все равно любил. И он должен с ними был об этом поговорить. Элим потерял родителей и понимал, как важно с ними поддерживать связь, а иначе будешь сильно жалеть об этом, когда их не станет. Именно поэтому он настоял, чтобы его друзья поговорили со своими родителями. «Ладно, я в душ, а потом спать. Будете, если что». Эйлим пошел в ванную. И когда снял верх, посмотрел на себя в зеркало. Половина его торса представляла собой один большой синяк. Голим действительно сильно его приложил. За последнюю неделю на него и без того многострадальном теле появились немало новых шрамов. Но даже так. Он по-прежнему оставался обычным человеком, и он до сих пор не привык к такому отражению в зеркале. Еще пару секунд потупив, он пришел в себя и, приняв душ, отправился спать. Пока лидер бессмертного оплота спал, восстанавливая свои силы, все его подчиненные собрались на кухне и вели непринужденную беседу. Ян и Вика уже связались со своими родителями и попросили их срочно приехать, а пока они рассказывали своему новому товарищу об их приключениях. Александр внимательно слушал и не стеснялся задавать вопросы. Ему в будущем предстоит пойти с ними – и любая крупица информации может помочь ему избежать смерти. Он, конечно, понимал, что именно Элим является их главной боевой единицей. Но из их рассказа выходило, что разница между ними и его друзьями просто огромна. Также он выяснил, какие уровни у членов его новой команды. Он не сильно удивился, когда Ян сказал, что Элим может достиг пятого уровня. «Видимо, мне придется очень постараться, чтобы вас догнать, особенно Элима». «Ну а чего ты еще ожидал от лидера бессмертного оплота?» Говоря это, я ухмыльнулся. «Довольно необычное название». Еще бы!» «Я, конечно, придумал название покруче, но остальные не оценили». После этого я начал рассказывать, какие названия придумывал он, чем повеселил молодого полковника. Его рассказ прервал звук домофона. Через минуту выяснилось, что приехали родители Вики – которые были крайне напуганы неожиданным звонком дочери, а сидящий на кухне полковник в военной форме только усилил их волнение. «Вам лучше присесть», – посоветовал полковник. Когда они его увидели, сразу подумали, что их дочь вязалась во что-то незаконное, но то, что они услышали, ошарашило их еще больше. Сначала Ян рассказал о том, как к нему пришел Элим и пробудил в нём магию, а потом, как они после их похода в подземелье пробудили магию и в Вике, Про то, как они тренировались, и про сделку с правительством, которое оно нарушило и пыталось их угрозами заставить работать на себя. И про то, как Эллим вместе с сидящим рядом полковником с этим разобрались. Магия, монстры, превратники, сделки с правительством. Родители ошеломленно смотрели на свою любимую дочь. «Это еще не все. Из-за случившегося мы не хотим больше оставаться в стране. И сейчас Элем ведет переговоры с Россией, чтобы мы могли обосноваться там». Сказать, что ее родители были потрясены, значит ничего не сказать. Пару минут они вообще не могли вымолвить ни слова. Когда они отошли от шока, вопреки всем ожиданиям, отец Вики, Сергей Георгиевич, отнёсся к этому достаточно спокойно и не стал возмущаться с столь рискованными поступками дочери, а начал расспрашивать обо всей этой магии. Вместе с друзьями девушка объяснила родителям, какие изменения будут происходить в ближайшем будущем с их планетой. По их мнению, Естественно, что было довольно точной версией будущих событий. Об этом ведь им рассказывал Элем. Отец прекрасно понимал, почему его дочь согласилась на подобную авантюру. Она всегда была бойкой. А тут ей предоставилась такая возможность. Он был умным человеком. И во всё вышесказанное было довольно трудно поверить, но покрывшийся камнем Ян развеял все его сомнения. И теперь он был даже рад, что его дочка смогла пробудить магию одной из первых. А вот его жена не разделяла его настроя. «Дорогая, но это же так опасно! Ты больше не должна даже приближаться к этим подземельям!» Женщина заметила повязку на руке девушки, которую та старательно прятала. «Вот! Ты уже поранилась! Больше туда ни ногой, ты поняла?» «Это всего лишь небольшой порез, мам, ничего серьезного!» «Нет, это все было большой ошибкой, и больше ты туда не пойдешь! Обсуждать здесь больше нечего! Собирайся! Мы сейчас же уезжаем отсюда!» Такое поведение мамы девушки было вполне понятно. Любой нормальный родитель будет оберегать свое чадо всеми доступными способами. Тут в разговор уже хотел вступить отец девушки, когда из дверного проема раздался уверенный голос Элима. «Самая большой ошибкой будет прекратить посещение подземелья и перестать развиваться и становиться сильнее». Элим проснулся, как только пришли родители Вики, но он решил не показываться до сего момента. Он стоял голый по пояс, показывая все свои раны и шрамы. Что будет через несколько лет? Мир меняется, и пусть у нее лучше будет сила, чтобы иметь возможность нормально и без страха в нем жить». Все повернулись в сторону говорящего парня. Родители девушки были очень удивлены, глядя на него, покрытого шрамами столь юном возрасте. Он опирался о дверной косяк и спокойно смотрел на родителей девушки. «Для этого есть полиция и армия. Обычные люди не должны думать о таком. Особенно такая молодая и красивая девушка, как моя дочь». Она уже получила ранение после вашего похода. Больше она с вами никуда не пойдет. Но, во-первых, решать это не вам, моей. Во-вторых, вы правда хотите довериться государству? Наша ситуация – прямое доказательство глупости подобного решения. Человек всегда должен полагаться в первую очередь на себя, а не на других. Мать Вики была не самой глупой женщиной и поняла, что было неразумно говорить о поддержке государства которая сама пыталась угрозами заставить ее работать на себя. Она хотела что-то сказать, но тут разговор вступил доселе молчавший отец девушки. «Я согласен с тобой. Человек должен полагаться в первую очередь на себя. Если то, что мне рассказала дочь, правда, то я поддержу ее решение развивать свои способности. Но я считаю, что она должна делать это под надзором профессионалов, а не таких же детей, как и она сама». «Твои ранения говорят сами за себя. Если ты не можешь защитить даже себя, то как я могу доверить тебе свою дочь?» Элим на этот вопрос лишь усмехнулся, а молодой полковник решил указать родителям девушки на их ошибку. «Вы неправильно поняли. Элим получил эти раны не потому, что не может о себе позаботиться, а потому что именно Элим брал на себя самых сильных противников, оставляя Яну и Вики только тех, кто не представлял для них угрозы». «Именно. Элим на голову превосходит нас по воевой мощи. Без него мы бы не смогли взять и одного уровня», — решил внести свою лепту Ян. Слова полковника пролили свет на ситуацию, и теперь он смотрел на Элима по-другому. Он ничего не смыслил в военном деле, поэтому мнение сидящего напротив полковника имело для него большой вес. Поток его мыслей прервал очередной звонок домофона. Это были родители Яна. Когда отец Яна зашел на кухню, где сидели остальные, сразу становилось понятно, в кого Ян пошел. Парень был практической копией своего отца, только помоложе и повыше. А вот его мать была даже немного ниже среднего и смотрелась очень маленькой на фоне мужа и сына. «Я должен был догадаться, что раз ты во что-то вляпался, то с этим связан он». Отец Яна указал настоящего окна Элимы. «Вечно этот паршивец втягивает тебя в неприятности». «Пап, сначала сяди и послушай, что мы тебе скажем». Яну устало вздохнул, когда услышал, как его отец сразу же начал обвинять его друга. Впрочем, самому Эльму было все равно, что говорит этот человек. Он точно знал, что его друг поедет с ним, даже если его родители будут против. Так что слова его отца для него не имели никакого значения. К тому моменту отец Яна уже заметил Вику и сидящих рядом с ней родителей, а также полковника в военной форме. «Он и Вику в это втянул!» Господи, Элим! Когда ты уже исчезнешь концами! Отец Яна сразу понял, какая судьба ждет Элима. Когда его родители погибли, может его отношение и не было справедливым, но он хотел оградить своего сына от проблем, которые непременно вы пришли с новой жизнью Элима. Мать Яна была с ним согласна, хоть для нее это было не так легко, как для ее мужа. Успокойтесь и сначала послушайте, что вам скажет ваш сын. Полковник уже понял, что отношения между Элимом и отцом Яна были не очень доброжелательными, поэтому попытался его успокоить. «Я не знаю, что натворил Элим, но мой сын к этому не причастен. И Вика, я думаю, тоже. Единственный, с кем вы должны разобраться, это он». Отец Яна указал настоящего у окна Элима. «Успокойся, Миша, и будь добр, сяди послушай». Слова Сергея Георгиевича смогли успокоить разбушевавшегося отца Яна. Его дочь и Ян были довольно близкими, и вполне естественно, что их родители были хорошо знакомы друг с другом. С приходом родителей Яна на кухне стало довольно тесно, поэтому полковник встал, уступив свое место и становился рядом с Элемом, который вообще никак не реагировал на все происходящее. Реакция родителей яна не сильно отличалась от реакции родителей Вики. Новая информация повергла их в шок. Но отец Яна быстро вернулся к первоначальной позиции и снова стал обвинять Элима. «В этот раз ты перешел все границы, Элим. Ты дважды подверг моего сына такой опасности. Если хочешь умереть, то не тяни с собой других. А теперь покинь этот дом и больше никогда не возвращайся». Он оберегал своего сына всю свою жизнь. Хотел дать ему достойное образование, чтобы он смог достаточно стать влиятельным и успешным человеком. А этот мелкий ублюдок всего за неделю чуть не разрушил всю жизнь его сына. А он и не собирается тут оставаться. Они вместе с полковником скоро уедут из страны. И я поеду вместе с ними. Согласен ты или нет?» Эти слова повергли его в шок, а потом и в ярость. Далее между отцом и сыном разгорелась самая большая ссора в их жизни, в которую никто не посмел вмешаться. Страсти накалились настолько, что отец Яна хотел отвесить ему оплевуху. Но его сын перехватил его руку и жал так сильно, что он чуть не вскрикнул от боли. «Я не буду тем, кем ты хочешь. У меня своя жизнь, и я уже выбрал, как ее прожить. Если ты не понимаешь, что Элем дал мне золотой билет, то ты не настолько умен, как думаешь». Ян отбросил руку отца и отошел в сторону Элима и полковника, наглядно показывая родителям, чью сторону он принял. Такое поведение сына совсем озадачило его отца. «Детки, давайте вы оставите нас» и мы в кругу родителей немного пообщаемся. Такое довольно трудно принять сразу». Ян вышел первым, а за ним вышла и Вика, потом Элим. Полковник остался, никто не возражал. У них могут возникнуть множество вопросов по поводу нижней ситуации. Из всей четверки родителей, единственным человеком, который не был категорически против этой затеи, оказался отец Вики. Он был достаточно умен, чтобы понять как сильно изменилась ситуация в мире и насколько сильнее она изменится в будущем. Свои мысли он изложил остальным. И, может, не сразу, но через какое-то время обсуждения они поняли, что то не хотел донести отец девушки. Самым упертым оказался отец Яна, который крайне не желал, чтобы Элли и Ян дальше проводили время вместе, даже несмотря на слова полковника, вступившего на его защиту. Пока родители сидели на кухне, Ян был зол и не стеснялся этого показывать. И словами, и жестами его никак не смущало, что его могут услышать родители в соседней комнате. А Больше всего его злило отношение отца к его лучшему другу, который никак на это не реагировал. В любом случае их родители поймут, что дети сделали правильный выбор. Рано или поздно, но это случится. Ян уже сказал отцу, что в любом случае поедет с другом. Вика, по всей видимости, не очень хотела уезжать без одобрения родителей. Но так как ее отец вроде как принял ее сторону, она тоже останется в их команде. Родительское собрание длилось около часа, после чего всех позвали обратно, и Элима тоже. Отец Яна по-прежнему был недоволен, когда смотрел на Элима, но ничего не говорил. «Ну что, образумились наконец или нет?» Элим первым начал разговор. Все эти родительские посиделки ему надоели, и он уже хотел закончить весь этот цирк. «Мы обсуждали будущее наших детей. Не стоит так к этому относиться. И, как я полагаю, именно ты будешь ответственным за их жизни?» «Ага. Тогда как нам быть уверенным, что они останутся целы?» «Да никак. В подземелье может случиться все что угодно. Но могу пообещать, что буду защищать их всеми силами. Ян может вам рассказать. Один раз такое уже случалось». Отец Вики остался удовлетворен таким ответом. Если бы Элим пообещал, что с ними никогда ничего не случится, то его смело можно было бы назвать глупцом, а такому человеку доверить свою дочь было бы не очень разумно. Полковник уже рассказал о всех талантах Элима, о которых знал, и, судя по его словам, этот молодой парень был крайне умён и решителен. Тогда какие условия будут, если они поедут в Россию? Сейчас этот вопрос интересовал родителей больше всего. Они сами не хотели, чтобы их дети оставались. Поэтому было очень важно узнать, что их ждет, когда они уедут. «У них будет все, что нужно, не волнуйтесь. Деньги, жилье, все будет в избытке. Об этом можете не волноваться. Ты в этом уверен? Вы сильно недооцениваете желание государства получить перерожденных. Не согласится Россия, согласится кто-нибудь еще. Это просто дело времени. Ну, тогда дай нам поговорить с детьми наедине». Элим усмехнулся и вышел вместе с полковником оставив детей с их родителями. «Они сошлись на том, что если детям не разрешить, они в любом случае туда полезут. Ну а так они хотя бы смогут хоть как-то их контролировать». Звучит разумно. Элима мало волновал этот вопрос. Главное, что они поговорили с родителями. Значит, они не будут жалеть о том, что не обсудили это с ними. Пока на кухне улаживали конфликт поколений, у Элима зазвонил телефон. «Они быстро» говорить? Конечно. Ваше предложение приняли. Недалеко от Москвы есть врата. Правительство готово дать нам два здания в хорошем состоянии. Землю рядом и огромную сумму. Полмиллиона долларов. Этого будет достаточно? Более чем, посол. Можем вам говорить дату конференции. Какой конференции? Удивленно спросил посол. Такой? в которой говорится, что Россия приняла у себя первых перерожденных в лице моего бессмертного оплота. «Я не дурак. Либо вы громко объявите об этом, либо я не согласен». Эллин был далеко не глуп и прекрасно понимал, что славяне есть славяне, и они не очень хорошо учатся на чужих ошибках. Если он переедет по-тихому в Россию, ничего не помешает правительству сделать то же, что и тут. Именно поэтому он наставил на публичной конференции. «Я могу связаться с вами чуть позже». «Конечно». К удивлению, парня через несколько минут с ним связался посол с согласием на публичную конференцию. И раз ответ пришел так быстро, никакого коварного плана не было. Либо он был очень-очень смелым. Новость была довольно радостной, но он не спешил ей делиться. Пусть сначала дети и родители решат свои проблемы. «Ну что?» – спросил полковник. «Ну, у нас теперь есть свое место и полмиллиона долларов, чтобы его обустроить». Полковник ошарашенно уставился на лежачего на диване молодого лидера бессмертного оплота, который довольно улыбался. «Так много?» «Это не так уж и много, полковник. Нам предстоит еще куча работы, и эти деньги улетучатся довольно быстро». «Быстро? Полмиллиона долларов?» «У тебя большие аппетиты, парень». «А то! Поверь, в будущем мы заработаем куда больше и потратим также намного больше, полковник. У меня очень большие планы». В этот момент Александр действительно понял, что поступил правильно, когда последовал за этим молодым человеком. Судя по всему, его новый лидер имел далеко идущие планы, а с его умениями он имел большие шансы осуществить эти самые планы. «Ладно, что-то недолгое. Пойду порадую ребятишек. К тому же надо собираться. Завтра мы сваливаем отсюда». Элим снова пошел на кухню, чтобы рассказать последнее известие. Когда он вошел, все обратили на него внимание. «Ну, все решили?» «Нет», — хмуро ответил отец Яна. «Ну, тогда просто к слову. Нам дали два хороших здания, землю и полмиллиона долларов для развития». Эллим улыбнулся, когда увидел ошарашенное выражение лиц его друзей и еще более ошеломлённые лица их родителей. До этого момента они уже почти пришли к согласию, а этот аргумент стал довольно весомым чтобы родители наконец-то согласились с намерениями своих детей. «Стоит начать собираться. Завтра вечером мы свалим отсюда. Новый мир ждет нас».